Двенадцатая глава. Кирилл. У меня опять выдались свободные два часа между работой и встречами, поэтому я вновь в бассейне у Оли. Смотрю, как её синяя шапочка скользит над поверхностью воды. У них сегодня свободное плавание. На следующей неделе будут проходить соревнования, а я уеду в Москву. Перенести встречу со спонсорами не удалось. «Сегодня у меня поганое настроение», — звонил отец. Наши с ним беседы похожи на партии в теннис. Каждый ждёт удобной подачи, чтобы завалить соперника на лопатки. И если с моей стороны все претензии обоснованы, то с его я их понять не могу. труперы носятся двумя пальцами и делаю глоток ароматного горячего напитка из картонного стаканчика. Ночью опять спал не больше трёх часов. Даже сейчас со мной в рюкзаке рабочий ноутбук. Кому-то может показаться странным, что я таскаюсь за сестрой как нянька и прихожу на все её тренировки, которые могу посетить. Но мне плевать. Просто знаю, что для неё это важно, поэтому я здесь. Я не пытаюсь заменить ей мать или отца, но пытаюсь дать по максимуму то, что могу. Постукиваю ногой по полу, размышляя. Может, достать ноут и еще поработать, пока есть такая возможность. В бассейне неплохой Wi-Fi. Ставлю кофе на пластиковое сиденье и тянусь за ноутбуком. Задеваю рукой стакан и чертыхаясь, пытаюсь предотвратить его встречу с полом. Это неизбежно. С чавкающим звуком он падает на светлый кафель и улетает куда-то под синее сиденье трибун. «Привет», — раздается справа от меня тихий голос. «Тебе повезло больше, чем мне». Медленно поворачиваю голову, встречаясь с тёплыми карими глазами. Она печально улыбается, кивком головы, показывая на медленно вытекающую через дырочку кофе. «Блин». Быстро подхватываю с кафеля стакан. «Привет, Даш. Опять хочешь спросить меня, что я здесь делаю?» Бросаю раздражённо, отряхивая руку от коричневых капель. «Сегодня нет. Я сяду тут с тобой, ладно? Ты не против?» Спрашивает она, чем не сказано, меня удивляет. «Почему я должен быть против?» Здесь свободно. Пусть садится где хочет. Садись, конечно. Я сейчас вернусь. Только выброшу это. Показываю на зажатый в руке стакан. Тебе принести кофе? Она отрицательно качает головой. Ее глаза смотрят прямо на меня. На бледном лице в обрамлении пушистых неподкрашенных ресниц они кажутся просто огромными. Взгляд соскальзывает на ее покусанные алые губы, и я чувствую непонятный толчок за ребрами. Это длится не больше секунды, но успевает сбить меня с толку. Её напряжённая фигура опускается через два пластиковых кресла от меня. На ней кремовая толстовка оверсайз и широкие джинсы. На ногах объёмные кроссовки. Пока я пялись на неё, она заправляет короткие волосы за уши и отворачивается от меня. Складывает ладони лодочкой и зажимает их между острых колен. В руках она держит свой телефон в дурацком гороховом чехле. Тот самый, который я ей вернул несколько дней назад. Мои брови сходятся на переносице, когда я протискиваюсь мимо нее, потому что она дергается и вжимается в спинку кресла, поджимая под себя ноги так, чтобы мои джинсы ненароком не коснулись ее. Взяв себе новую порцию кофе и выбросив стакан, возвращаюсь на место. Осталось около 20 минут тренировки у девочек. Мы с Дашей почти не разговариваем, лишь обмениваемся короткими фразами, касающимися наших сестер. Я все же достаю ноутбук и работаю, параллельно поглядывая то на Олю внизу, то на Дашу, сидящую рядом в напряженной позе. Не знаю, почему смотрю на вторую. Но мои глаза то и дело возвращаются к худенькой фигуре, сидящей рядом со мной. Она то заправляет волосы за уши, то выпускает их, и они рассыпаются возле её щёк, отгораживая от меня. То она поднимает руку и чешет нос, а потом и лоб, на котором теперь есть небольшой тонкий шрам. То она двигается и опирается локтями в колени, не выпуская из рук телефон, кладёт голову на сложенные в кулаки руки, неотрывно смотрит вниз на сестру, на меня не посмотрела ни разу. «Давайте мы вас отвезём!» Неожиданно предлагает Оля, когда мы вчетвером сталкиваемся у раздевалок. Я молча протягиваю руку, сестра отдает мне свою спортивную сумку. Выжидающий смотрит на Алену, а та оборачивается на старшую сестру, складывая руки в умоляющем жесте. Жду ответа Даше. Что-то мне подсказывает, что она опять попытается избежать моего присутствия и моей машины. Мне не несложно их подбросить, решение остается за ней. Так и происходит. «Мы вызовем такси», — спокойно говорит Зосимова, встречаясь со мной глазами» и тут же отводит взгляд. «Но спасибо за заботу, Оленька». «Ну почему?» — тянет обижена Алёна. «Зачем Кириллу делать крюк и ехать в наш посёлок?» «Они сами предложили!» «Да!» — встревает Оля. «Нам не сложно, правда, Кирюш?» Молча киваю. Даша отворачивается всем своим видом, показывая, что разговор закончен. «Мама бы согласилась!» — возмущается её сестра, а моя обижена дует губы рядом с подругой. «Не сомневаюсь», — тихо говорит Даша. Понимая, что она своего решения не изменит, девочки берутся за руки и убегают в сторону выхода. Судя по их возгласам, они недовольны таким исходом. Даша со вздохом нагибается и поднимает брошенную сестрой прямо на пол сумку. Пошатываясь, опирается на стену одной рукой и хмурит брови. Я неосознанно делаю шаг к ней, и перед тем, как она начинает оседать по этой самой стене, успеваю подхватить ее за локоть. Ее лицо ужасно бледное, глаза остаются открытыми, стеклянными. «Все нормально!» — вылетает из ее рта с тихим дыханием. «Она плохо ест», — тихо говорит Аленка, испуганно глядя на бледную Дашу. Я вопросительно поднимаю брови и возвращаюсь к Засимовой. Она белая, как мел, сидит на кушетке в комнате дежурной медсестры бассейна. Если и была у нее потеря сознания, то крайне непродолжительная, потому что она очень быстро, хоть и вяло, стала возмущаться и вертеться в моих руках. Полная женщина в белом халате суетится около Даши с тех самых пор, как я принес ее сюда. Измеряет давление и сует под нос засимовой вату с нашатырем, запах которого я ощущаю даже со своего места. «Так мама говорит», — добавляет Аленка. Они с Олей у двери, держать за руки. У обеих крайне виноваты и обеспокоенные лица. Перевожу взгляд на Дашку и прищуриваюсь. Она бросает на меня ответный взгляд и поспешно отворачивается. Ее проблемы не должны меня волновать, но почему-то неожиданно задевают. «Со мной все нормально», — упрямо повторяет она, отмахиваясь от градусника, предложенного медсестрой. Та языком и осуждающе качает головой, смотря на девушку. «Я так не думаю, деточка!» У тебя на лицо все признаки анемии. В больничку бы тебя. Капать капельницы с витаминами и хорошо питаться не забывать. Поучительно говорит женщина и уходит к своему столу. Где мой телефон? осматривается Даша, как будто не слыша её. Лопает тебя по карманам джинсов и проверяет толстовку. Он у меня, демонстрирует её побитый жизнью телефон. Даша на секунду расслабляется и выдыхает с облегчением, но потом опять хмурится. Громко чихает от нашатыря и смотрит на меня с призывом о помощи. Вопросительно выгибает брови, сложив руки на бедра. Я в чем-то согласен с этой женщиной, но я не врач. По-хорошему, нужно было вызвать скорую и позвонить ее родственникам. Она умоляла этого не делать, шептала «пожалуйста, пожалуйста» и цеплялась за мою руку. Ладонь до сих пор покалывает от ее прикосновений. сжимая кулак и убираю руку в карман. Вообще, я струхнул, когда она резко начала оседать на пол. Хорошо, что стоял не так далеко и успел ее подхватить, головой бы еще приложилась о кафельный пол. Какие вообще ребёнка доверяют в таком состоянии? С ней явно что-то не то. Почему-то меня это злит. Чувствую себя долбанным супергероем. Это уже не первый раз за последние несколько недель, когда я вдруг оказываюсь около Даши в тот момент, когда ей требуется какая-то помощь. «Мы можем идти?» — спрашиваю у медсестры. «Если девушка чувствует себя нормально, выделяет последнее слово женщина, то, конечно. Но можете ещё немного посидеть, я всё равно здесь». «Нет, мы пойдём». Говорит Даша и тянется ногами, обутыми в массивные кроссовки к полу. Делаю шаг к ней, она тут же выбрасывает вперёд руку, останавливая меня. Закатываю глаза, игнорирую её жест. Хватаю за локоть и тяну на себя, чтоб стало ровно и шлёпнуться никуда не вздумала. Отпусти! Ещё что мне сделать? Ухмыляюсь. Исчезнуть? Как только довезу вас до дома и передам тебе заботливый мачехе, сразу исчезну. Сыжу сквозь зубы, телефон в кармане брюк вибрирует, игнорирую звонок. Вместо этого перехватываю Дашку удобнее, прижимая к себе худое тело. Она вскидывает голову, я опускаю свою, и мы встречаемся глазами. Её лицо близко. Оно неприятно бледное, с тёмными тенями. Вижу синие вены на веках, её глаз и под ними. Перевожу взгляд ниже. Губам только стал возвращаться природный цвет. Искусанный и потрескавшийся. Хмурюсь, потому что в голове возникают странные картинки, от которых я тут же отмахиваюсь, как от назойливых мух. «Я с тобой не поеду!» «Поедите. Я тебя не спрашиваю и выбор не предлагаю». Отрезаю подталкиваю девушку вперёд. Киваю двум мелким на выход. Они молча тащатся впереди нас. засимова опять начинает брыкаться, более резво, когда мы оказываемся на улице. Весеннее солнце жарит не по-детски. Время давно перевалило за заполдень. Я начинаю злиться, потому что этот день опять пошёл не по графику. В моём плане я уже должен сдать Олю няне. Они будут наверстывать пропущенные уроки, а я работать или дома или в ближайшем кафе. Телефон снова вибрирует, оповещая теперь о новом сообщении. «Блин». Зосимова упирается ногами в асфальт, тормозя нас. Худая, болезненная. Только после обморока. Откуда только в этом тельце столько силы и упорства? «Я не хочу в машину! Я с тобой не поеду! Вызови нам такси!» Это всё я уже слышал. Налетая на неё и дёргаю на себя, разворачивая лицом к лицу. В её глазах плещется паника, и эта эмоция немного остужает кипящее в моих венах негодование. «Даша, скажу один единственный раз». Произношу спокойно. В мои планы не входит её напугать или обидеть. Тебе доверили Алену. Ты шлёпнулась в обморок. Это плохо. Ты взрослый человек и в ответе за того, кто младший и беспомощнее. Как и я сейчас в ответе за тебя и за этих двух вертихвосток. Смотрю поверх головы Даши на наших сестёр, которые мнутся около машины в ожидании. И я не могу отпустить вас куда-то вдвоём. Потому что ты, блин, на ногах еле стоишь. Или едем все вместе, или я забираю Алену и отвожу её домой, а тебе вызываю скорую. Пусть тебя осмотрит настоящий врач. Тебя никто не просит носиться со мной. С нами. Вот именно. и это делаю из соображений своей совести. Все, вопрос закрыт. К машине иди. Она опять тормозит, опустив голову вцепившись в край своей толстовки до побелевших костяшек. Ты все правильно говоришь, Кирилл. Аллилуйя. Благодарю небеса. Но я правда не могу сесть к тебе в машину. Не потому что это ты, и ты мне неприятен, или потому что я выпендриваюсь и набиваю себе цену. Я ничего такого не думал. Просто она запинается и делает глубокий вдох. Я в аварию попала не так давно. Киваю, хотя она и не видит. Всё так же с увлечённым интересом рассматривает обувь. Я что-то такое и думал. И? У меня теперь что-то вроде фобии. Под конец её и без того тихий голос опускается до шёпота. Я складываю два плюс два и, не думая, спрашиваю. Ты сильно пострадала? Даша отрицательно мотает головой и тянет руку к своему лбу. Шрам, ага. Кто то близкий сильно пострадал. Она опять мнется, как будто размышляет, стоит ли мне говорить еще что-то. Терпеливо жду. Не знаю, зачем мне все это, но я реально жду, что она мне скажет. Потом Даша вскидывает голову вверх. Ее глаза блестят, и это явно не от яркого солнечного света. Умер. Даша. Прими мои соболезнования. Тихо говорит Морозов. Я рассматриваю ворот его серой футболки и приказываю глазам перестать слезиться. Фил умер, и я учусь с этим жить. Вслух говорить это мне почти не приходилось. Все близкие люди были в курсе и старались по минимуму затрагивать болезненную для меня тему. Посторонним же не должно быть никакого дела до этого. Все нормально, спасибо. Правда нормально. И хорошо, неплохо. Мое состояние застряло точно на экваторе. Никаких лишних эмоций. Меня немного мутит, но в целом я чувствую себя нормально. Скорее всего, обморок случился из-за того, что я почти не спала прошлой ночью и почти ничего не ела уже сутки просто не лезет ничего. «Но...» Кирилл делает вдох и немного наклоняет голову, чтобы заглянуть мне в лицо. Он выглядит обеспокоенным, и мне становится стыдно. «Даш, отпустить я тебя не могу. В машину сесть придется. Давай назад, завезем Олю домой, там ее уже ждет няня, а вас отвезу в поселок. Ты же на такси передвигаешься по городу, они тебя не смущают?» «С такси нормально». Не знаю, как объяснить ему накатывающую на меня панику, когда я смотрю на его машину. Представляю, что он сидит за рулем. Одна рука лежит на руле, вторая локтем на окне. Он поворачивает ко мне голову, улыбается. Улыбка собирает морщинки у его глаз. Лицо преображается. Сердце больно сжимается. Перевожу взгляд опять на Морозова. Улыбки больше нет, хмурится, разглядывая. Досталось ему сегодня от меня. Я его что, жалею? Да нет, с чего бы. ты же Морозов. Он не вызывает во мне ровно никаких чувств. Решаю быть с ним честной он Вроде заслужил это, по крайней мере, сегодня. Не бросил в беде. Кирилл, мне страшно. Признаюсь, чуть слышно. Просто боюсь до жутких желудочных спазмов. И, возможно, я наврала, что дело не в тебе. Давлю истеричный смешок. Я тебе не доверяю, вот еще в чем сложность. Вдруг ты лихачишь на дороге, любишь подрезать соседние машины, резко перестраиваясь в другой ряд. Или вообще агрессивно водишь. Я понимаю. Спокойно произносит Морозов. Его рука перемещается с моего локтя вниз и, достигая ладони, сжимает. От неожиданности вздрагиваю, тут же хочу выдернуть руку назад. Он держит крепко, успокаивающе поглаживает тыльную сторону ладони большим пальцем. Поедем со скоростью столетней черепахи. Обвяжем тебя ремнем безопасности. Наушники есть? Включим музыку. Повязку на глаза почему не предлагаешь? Еще один нервный смешок. Я до нее еще не дошел. Ну вот, смелее, дашь Ты же сильная девочка и ничего не боишься. Хочу кивнуть, но врать не получается. Опять опуская взгляд на серый асфальт. Ты разговариваешь со мной, как с ребёнком. Ты не должен... Не обязан со мной носиться, но уже полчаса уговаривает меня на поездку. Тратит своё время. Зачем? Любой другой давно бы плюнул и ушёл по своим делам. Сам решу, что и кому должен. Идём. Не выпуская руки, тянет в сторону машины. Не припоминаю, чтобы я дала согласие, но в итоге послушно иду за ним. Раньше у него была синяя БМВ. Я постоянно искала её взглядом на университетской парковке. В городе на светофорах тоже обращала внимание, нет ли её поблизости. Конечно же, когда приходила через его двор, всегда поворачивала голову в поисках знакомой машины. Сейчас я даже не стремлюсь запомнить марку или номер. Она чёрная, она большая и высокая. Мне становится спокойнее. В маленьких машинах паника накрывает сильнее. Сглатываю под пристальные взгляды девочек, забираюсь внутрь на заднее сиденье. Кирилл наклоняется и пристёгивает меня ремнём безопасности, за который я тут же цепляюсь руками. Спасибо. Всё будет нормально, улыбается он мне. Дамчу с ветерком. Шутко. Девочки забираются следом. Оля на переднее сиденье, где Морозов тоже её пристёгивает, так же, как минуты ранее меня. Алёна садится рядом со мной и находит своей ладошкой мою. Ободряюще улыбается. Я пытаюсь выдавить из себя подобие улыбки, но выходит слабо и явно неправдоподобно. Поэтому просто хватаюсь за её руку и сжимаю в благодарность. Ей всего 10 и она не должна видеть обмороки старшей сестры. Не должна меня поддерживать, разгоняя моих демонов. «Прости», — шепчу одними губами. «И маме с отцом не говори». «Будешь должна», — загадочно улыбается мелко, и я понимаю, что одним мороженым тут не отделаешься. «Ну все, поехали», — говорит Кирилл и заводит машину. Я дергаюсь и вцепляюсь в ручку двери. Сердце разгоняется так сильно, уши закладывает от его стука. «Оль, сейчас тебя домой доставим, потом девчонок отвезу». «Но почему я тоже хочу покататься?» — начинает возмущаться младшая Морозова. «В следующий раз», — отсекает Кирилл и давит на газ. Я прикрываю глаза и просто дышу. 1 два, три. Считаю про себя доста и как мантру повторяю. Все нормально. Все будет нормально. Мы добираемся до нового дома Морозовых за пять минут. Кирилл ведет машину аккуратно, едет преимущественно дворами. Бросает на меня в зеркало настороженные взгляды. Я отвечаю ему вялой улыбкой и панически распахнутыми глазами. Представляю, как выгляжу со стороны. Он, наверное, думает, что я совсем тронулась умом. Возможно, он прав. «Спасибо еще раз», — говорю, когда мы, наконец, останавливаемся перед воротами отца. Аленка уже выбралась из машины наружу и ускакала в дом. меня немного тормозит ремень безопасности, который я никак не могу вытащить из разъема. Морозов протягивает руку и молча нажимает на красную кнопку разблокировки замка, про которую я напрочь забыла. Пальцы слушаются плохо, скользкие. Когда я нервничаю, руки у меня всегда потеют. «Обращайся», — расслабленно улыбается Кирилл и подмигивает. Он тоже испытывает облегчение, что, наконец, довез нас и может избавиться мы реально ехали не больше 30 километров в час и к концу поездки у меня даже возникла мысль его поторопить я ее быстро прогнала будь аккуратен ладно произношу перед тем как дернуть дверную ручку с мокрыми следами от моей ладони выбираюсь наружу вдыхая полной грудью голова немного кружится и сердце скачет галопом но в целом поездка прошла лучше чем я ожидала может быть еще пару десятков таких поездок и я буду ощущать себя более комфортно Психолог говорила, главное, что мне может помочь побороть страх езды и недоверие к водителю, это пробовать ездить как можно чаще. Через страх и панику садиться на переднее сиденье и ездить. Пусть даже это будет пустая ночная парковка у торгового центра. С таксистами это правило работает. С папой тоже. Но вот с мамой и отчимом я до сих пор не могу сесть в машину. Вплоть до истерики. Кирилл мне не близкий человек. Знакомый, но не друг. Враг. Да и не враг. Ну какие из нас враги? Но почему я за него так переживаю, понимая сейчас, что он поедет один, и на дороге может случиться все, что угодно? До этого дня я об этом не думала. До этого дня я вообще о Морозове не думала. Оборачиваюсь через несколько метров. Кирилл следит за мной в открытое окно. Только собираюсь сказать, как слышу. Я скину сообщение, как доберусь.